Превратила все в шутку сначала. Поняла, принялась укорять. Головой красивой качала, Стала слезы платком вытирать. И зубами дразня хохотала, Неожиданно все позабыв. Вдруг припомнила все, зарыдала, Десять шпилек на стол уронив. Подурнела, пошла, обернулась, Вратилась, чего-то ждала, Проклинала, спиной повернулась, И, должно быть, навеки ушла. Что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело свое. Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое? 1916